Но требовать от Ники иного Нова было бы так же глупо, как ожидать от идущего по асфальту пешехода чувство признательности к когда-то проложившим дорогу рабочим. Для нее окружающие были чем-то вроде говорящих шкафов, которые по непостижимым причинам появлялись с ней рядом и по тем же непостижимым причинам исчезали. Ника не интересовалась чужими чувствами, но инстинктивно угадывала отношения к себе. И когда ко мне приходили...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 витиевато и путанно. «Ника, не сердись. Хлам имеет над человеком странную власть. Выкинуть какие-нибудь треснувшие очки означает признать, что целый мир, увиденный сквозь них, навсегда остался за спиной. Или наоборот, и то же самое оказался впереди в царстве надвигающегося небытия. Ника, если бы ты меня понимала...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 избавиться от постоянно грохочущих в моей голове мыслей, успевших накатать колею, из которой они уже не выходили. В сущности, со мной уже давно не происходило ничего нового, и я надеялся, находясь рядом с Никой, увидеть какие-то незнакомые способы чувствовать и жить»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 Её простые маршруты шли по иссечённой дорожками аллее, мимо скамеек, ларька с напитками и спирального подъёма в стол заказов. Потом она поворачивала за угол высокой зелёной 16 этажки, туда, где за долгим пыльным пустырём начинался лес. Дальше я терял её, и, господи, как же мне было жаль, что я не могу на несколько секунд стать ею,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 Даже от блестящего Владимира Набокова, успевшего в последний момент заслониться лирическим героем, остались только два печальных глаза, да фалос длинной в фут. Последнее я объяснял тем, что свой знаменитый роман он создавал вдали от родины. «И медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников одна, бромотал я сквозь дрему, раздумывая над тайной этого несущегося сквозь века молчания»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 И моя рука сама подняла с помойного ведра ржавую крышку, которая через мгновение с грохотом врезалась в стену и свалилась ей на голову. Видимо, я их сильно испугал. Они кинулись вниз, я успел узнать того, кто был с Никой. Он жил где-то в нашем доме, я несколько раз встречал его на лестнице, когда отключали лифт. У него были невыразительные глаза, длинные, бесцветные усы и вид полный собственного достоинства». Один раз я видел, как он, не теряя этого вида, роется в мусорном ведре. Я проходил мимо, он поднял глаза и некоторое время внимательно глядел на меня, когда я спустился на несколько ступеней, и он убедился, что я не составлю ему конкуренции. За моей спиной опять раздалось шуршание картофельных очисток, в которых он что-то искал. Я давно догадывался, Нике нравятся именно такие, как он, животные в полном смысле этого слова. И ее всегда будет тянуть к ним, на кого бы она сама не походила, в лунном или каком-нибудь там еще свете. «Собственно, сама по себе она ни на кого не похожа», подумал я, открывая дверь в квартиру. «Ведь если я гляжу на нее, и она кажется мне по-своему совершенным произведением искусства», Дело здесь не в ней, а во мне, которому это кажется. Вся красота, которую я вижу, заключена в моем сердце, потому что именно там находится камертон с невыразимой нотой, которого я сравниваю все остальное. Я постоянно принимаю самого себя за себя самого, думая, что имею дело с чем-то внешним, а мир вокруг всего лишь системой зеркал разной кривизны, «Мы странно устроены», — размышлял я, — «мы видим только то, что собираемся увидеть, причем в мельчайших деталях, вплоть до лиц и положений, на месте того, что нам показывают на самом деле. Как Гумберт Гумберт, принимающий жирный социал-демократический локоть в окне соседнего дома, за колено замершей нимфетки. Ника не пришла домой ночью, а рано утром, заперев дверь на все замки, я уехал из города на две недели». «Когда я вернулся, меня встретила разволосая старушка с вахты, поглядывая на трех других старук, полукругом сидевших возле ее стола на принесенных из квартир стульях. Громко сообщила, что несколько раз приходила Ника, но не могла попасть в квартиру, а последние несколько дней ее не было видно. Старухи с любопытством глядели на меня». И я быстро прошел мимо. Все-таки какое-то замечание о моем моральном облике догнало меня у лифта. Я чувствовал беспокойство, потому что совершенно не представлял, где ее искать. Но я был уверен, что она вернется. У меня было много дел и до самого вечера. Я ни разу не вспомнил о ней. А вечером зазвонил телефон и старушка с вахтой, явно решившая принять участие в моей жизни, сообщила, что ее зовут Татьяна Григорьевна, и что она только что видела Нику внизу. Асфальт перед домом на глазах темнел, моросил мелкий дождь. У подъезда несколько девочек с ритмичными криками прыгали через резинку, натянутую на уровне их шеи. Каким-то чудом они ухитрились перекидывать через нее ноги. Ветер пронес над моей головой рваный пластиковый пакет. Ник нигде не было. Я повернул за угол и пошел в сторону леса, еще не видного за домами. Куда именно я иду, я твердо не знал, но был уверен, что встречу Нику. Когда я дошел до последнего дома перед пустырем, дождь почти кончился. Я повернул за угол. Она стояла перед коричневым «Мерседесом» с хамским номером, припаркованный с пижонской лихостью. Одно колесо было на тротуаре, передняя дверь была открыта, а за стеклом курил похожий на молодого Сталина человек в красивом полосатом пиджаке. «Ника! Привет!» — сказал я, останавливаясь. Она поглядела на меня, но словно не узнала. Я наклонился вперед, и уперся ладонями в колени. Мне часто говорили, что такие, как она, не прощают обид. Но я не принимал этих слов всерьез, наверное, потому что раньше она прощала мне все обиды. Человек в «Мерседесе» брезгливо повернул ко мне лицо и чуть нахмурился. «Ника, прости меня!» Стараясь не обращать на него внимания, прошептал я и протянул к ней руки, с тоской чувствуя, «Да чего я похож на молодого Чернышевского, по нужде заскочившего в петербургский подъезд и с жестом братства, поднимающегося с корточек навстречу взлетевшей с мороза девушке?» Меня несколько утешало, что такое сравнение вряд ли придет в голову Нике или уже оскалившему золотые клыки грузину за ветровым стеклом. Она опустила голову, словно раздумывая, И вдруг по какой-то непреодолимой мелочи я понял, что она сейчас шагнет ко мне, шагнет от этого ворованного Мерседеса, водитель которого сверлил во мне дыру своими подобранными под цвет капота глазами, и через несколько минут я на руках пронесу ее мимо старух в своем подъезде. Мысленно я уже давал себе слово никуда не отпускать ее одну». Она должна была шагнуть ко мне, это было так же ясно, как то, что накрапывал дождь. Но Ника вдруг отшатнулась в сторону, а сзади донесся перепуганный детский крик. «Стой! Кому говорю? Стоять!» Я оглянулся и увидел огромную овчарку, молча несущуюся к нам по газону. Ее хозяин, мальчишка в кепке, с огромным козырьком размахивая шейником орал. «Патриот, назад, к ноге!» Отлично помню эту растянувшуюся секунду. Черное тело, несущееся низко над травой. Фигурку с поднятой рукой, которая словно собралась огреть кого-то плетью. Несколько остановившихся прохожих, глядящих в нашу сторону. Помню и мелькнувшую у меня в этот момент мысль, что даже дети в американских кепках говорят у нас на пограничном лагерном жаргоне. Сзади резко взвизгнули тормоза, и закричала какая-то женщина. Ища и не находя глазами Нику, я уже знал, что произошло. Машина — это была лада кооперативного пошиба с яркими наклейками на заднем стекле — опять набирала скорость, видимо, водитель испугался, хотя виноват он не был. Когда я подбежал, машина уже скрылась за поворотом, Краем глаза я заметил бегущую назад хозяину собаку, вокруг непонятно откуда возникло несколько прохожих с жадным вниманием глядящих на ненатуральную яркую кровь на мокром асфальте. Асолошь сказал за моей спиной голос с грузинским акцентом. Дальше поехал. Убивать таких надо, сообщил другой женский. Скупили все, понимаешь? Да, да. Что вы на меня так? У, да вы, я вижу. Тоже толпа сзади росла, в разговор вступили еще несколько голосов, но я перестал их слышать. Дождь пошел снова, и по лужам поплыли пузыри, подобные нашим мыслям, надеждам и судьбам. Летевший со стороны леса ветер доносил первые летние запахи, полные невыразимой свежести, и словно обещающие что-то такое, чего еще не было никогда. Я не чувствовал горя и был странно спокоен. Но, глядя на ее бессильно откинутый темный хвост, на ее тело, даже после смерти, не потерявшее своей таинственной сиамской красоты, я знал, что как бы не изменилась моя жизнь, каким бы ни было мое завтра, и что бы ни пришло на смену тому, что я люблю — «И ненавижу, я уже никогда не буду стоять у своего окна, держа на руках другую кошку».